Глава тридцатая Проснувшись на следующее утро, я сначала потянулась, чувствуя во всём теле приятную негу. А затем вдруг разом, вспомнив вчерашнюю ночь, замерла и осторожно открыла один глаз, а за ним второй. Обнаружив, что Рэндалл уже ушёл, я выдохнула и села в кровати. Я его, конечно, люблю и всё прочее, но одеваться предпочла бы в одиночестве. Всё-таки я ещё не совсем к нему привыкла. Люблю? Замерев, я уставилась перед собой невидящим взглядом. «Я? С каких пор?» Но при мысли о Рэндалле в сердце словно запели и затанцевали тысячи крошечных феечек, а на лицо само собой наползла улыбка. «Похоже, да». Когда это случилось? Я не могла назвать точной даты. Дракон начал пробираться в мое сердце осторожно, как будто знал, что ему там будут не рады «Может, Рэндалл начал нравиться мне, когда подарил пирожные? Или когда наказал из-за меня лаймы?» Или тогда, когда поцеловал меня. Не в первый раз, а во второй, в кабинете. Или в третий, тоже в его кабинете, когда он поймал меня на издевательствах над артефактором во сне. Сообразив, что для обычных отношений ученицы и наставника у нас было многовато поцелуев, я покраснела, как помидор. А затем, вспомнив вчерашнюю ночь, и вовсе рухнула в кровати и закрыла лицо подушкой. Пресветлая богиня! Хорошо, что мы вроде как помолвлены. Если бы не это, я бы бежала отсюда прямо сейчас даже без платья и туфель. «Кстати, насчет платья...» Нахмурившись, я села на кровати и откинула подушку. «А ведь мне действительно нечего надеть. Вчерашнее платье испарилось вместе с бельем, и у меня даже есть догадки, благодаря кому. Не зря же Женевьева весь бал сверлила меня взглядом. Ждала удобного момента, чтобы бросить заклинание? Например, полуночи, когда мы с драконом будем танцевать посреди зала у всех на виду. И почему зал не защитили от чар? Ну, я ей покажу». Подумала я, пыхтя от негодования, а затем, завернувшись в одеяло, босиком прошлёпала в ванную. Сначала приведу себя в порядок, а потом поищу в спальне какую-нибудь одежду, пусть даже мужскую. Не бродить же по особняку в одеяле. Однако, когда спустя четверть часа я показалась в спальне, то кровать уже заправили, а на вышитом покрывале было разложено платье, бельё и всё, что нужно девушке, вплоть до туфель. Я испуганно огляделась и выдохнула. К счастью, в спальне никого не обнаружилось. Знакомиться с прислугой в одеяле я была не готова. Пусть впервые увидят свою будущую хозяйку в приличном виде». И тут, стоя перед разложенным на покрывале шелковым платьем, я вдруг поняла, что стану женой Рэндала. вскинув руку, посмотрела на запястье. «Да, помолвочная татуировка все еще тут, слабо сияет под широким браслетом. Я стану его женой. Перееду сюда, буду носить вот такие вот шелковые платья, а не простые ситцевые, ездить в карете и командовать слугами. А еще мне нужно будет ходить вместе с драконом на приемы. Он же герцог». Какой ужас! Я не знаю этикета. Я вечно попадаю в глупые ситуации. Взять хотя бы эту историю с украденными портками. Я никогда не впишусь в это общество. Так, надо успокоиться. Выдохнув, я оглянулась на дверь и принялась спешно одеваться. Соберись, Этель. Никто же не сожрал тебя вчера на балу. Значит, и дальше все будет хорошо. Нет, не сожрали. Просто раздели, чтобы опозорить. Представляю, как все эти графини будут смотреть, когда меня представят. Как находящее недоразумение. Одевшись, я подошла к зеркалу и спешно причесалась. Завитые вчера локоны все еще держались, поэтому я просто заколола пару прядей и висков. Ничего, зато я симпатичная. Симпатичнее некоторых графинь. Из-за это они возненавидят меня еще больше. Что же делать? Тут в дверь легонько стукнули, предупреждая о визите. Вдруг занервничав, я заметалась по комнате и зачем-то спряталась за ширму. «Доброе утро!» Раздавшийся в спальне голос Рэндала был слегка озадаченным. «Этель?» И как мне теперь показаться из своего укрытия, сохранив достоинство? Видимо, никак. Услышав в комнате шаги, я все же собралась с духом и, выдохнув, вышла из-за ширмы. И замерла, потому что в утреннем строгом костюме Рэндалл выглядел чуть ли не сногсшибательнее, чем вчера на балу. Ой, кажется, я начинаю краснеть. Нужно срочно что-то сказать. «Доброе утро», — я нервно улыбнулась мужчине. «А я тут как раз... ищу выход». «Он там». Рэндалл улыбнулся мне одним уголком губ, отчего сердце на миг замерло, а потом понеслось вскачь. А затем подал руку, формальным официальным жестом, словно мы были на приёме. «То есть, теперь мы будем общаться так официально? После всего, что было?» Но не успела я обидеться, как протянутую руку вдруг схватили, а меня утащили в объятия и, закружив, поставили на пол. «Ой, магистр Хео, это так вы обращаетесь с адептками?» – притворно возмутилась я. Мы остановились у окна. И в свете струящихся из проема солнечных лучей глаза дракона казались теплее. Его лицо было по-прежнему непроницаемым, но я уже научилась читать в нем малейшие оттенки эмоций. И сейчас там, под ледяной маской, пряталось волнение. Сообразив, что мужчина вглядывается в мое лицо так же, как и я в его, словно увидел впервые. Я смутилась. И тут, протянув руку, Рэндалл коснулся моей щеки, заставив ее вспыхнуть. «Я рад, что нашел тебя», — серьезно произнес он и сжал меня в судорожных объятиях. Нашёл, Я озадаченно моргнула. Вроде бы я не терялась. Или он про то, что мы вообще встретились. Однако тут Рэндалл, наклонившись, поцеловал меня. И все мысли испарились из головы. Нашёл и нашёл. Пусть больше не теряет. Бом! Донёсшийся из коридора звук был таким неожиданным, что я подпрыгнула. Что это? Это гонг, пояснил дракон и вздохнул. Всё забываю сказать слугам, заменить его на что-то потише. Идём завтракать. Хорошо, ошарашенно согласилась я. Ну и гонг. Я уж думала, у нас пожары и землетрясения одновременно. И мы отправились на завтрак. Всю трапезу я украдкой косилась на дракона, невозмутимо поглощающего тосты с беконом. Знатный, богатый и красивый. Мечта каждой женщины. но ну вот на кой я ему сдалась? Тут явно что-то нечисто. Однако Рэндалл, вероятно, честно строил планы на совместную жизнь. Отхлебнув кофе, он буднично спросил. «Этель, тебе нравится море?» «Ну, наверное». Осторожно отозвалась я, потому что ни разу не видела море. Теоретически очень нравится. «Тогда, может, переедем туда?» Осведомился мужчина у своей кофейной чашки и только потом перевел взгляд на меня. В нем читалась какая-то борьба, причин которой я не могла понять. «А? На море?» – ошарашенно переспросила я и напомнила. «Вообще-то мне еще учиться несколько лет, а по нашему договору я должна закончить академию и работать на тебя. Я не бегаю от обязательств». Я шутливо отсалютовала дракону чашкой кофе, но от этих слов он отчего-то помрачнил. «Верно, обязательство», — повторил он и вдруг встрепенулся. «Какие планы на сегодня?» «Сегодня?» — я задумалась и кровожадно отозвалась. «Пожалуй, сегодня я найду того, кто заколдовал мое платье на балу». «И ей это не понравится». «Заколдовал?» — дракон вздернул бровь, и его взгляд стал сосредоточенным. «Его точно не заколдовывали». Я бы сказал, что платье было со встроенным заклинанием. Бальный зал Академии был защищен, обычные чары бы не сработали, — пояснил мужчина. Иначе адепты принялись бы кидать друг с друга заклинания подножки или превращать безалкогольный пунш в вино. Я нахмурилась. Если платье было со встроенным заклинанием, значит его... Зачаровали еще в магазине, — изумленно переспросила я. Какая магазину выгода от того, что я опозорюсь на балу? Или выгода все же была? Недаром платье досталось мне так дешево. Кто-то подкупил продавщицу. Но этот магазин мне посоветовала Лара, одногруппница. Я не делала ей ничего плохого. Почувствовав, что голова идет кругом, я закусила губу. А когда мужчина, поднявшись, подал мне руку, посмотрела на него с некоторым удивлением. «Пойдем, прогуляемся в этот магазин», — пояснил он, помогая мне подняться. «Нужно же разобраться, зачем они продали такой провокационный наряд моей невесте». Услышав про невесту, я расплылась в глупой улыбке и обрела способность трезво мыслить, лишь оказавшись в карете с золочёным гербом, запряжённой с четвёркой белоснежных тонконогих лошадей. «А почему мы не перенеслись порталом?» – спросила я, глядя на уплывающий вдаль особняк. «Надо же, сколько раз была тут, но впервые вижу здание снаружи. Иногда нужно поступиться удобством, чтобы показать статус». Дракон таинственно улыбнулся и легонько жал мои пальцы. «Думаю, что с нами будут охотнее говорить, если мы явимся не пешком». Я нервно кивнула, чувствуя, как от его пальцев по моей руке словно бы течет невидимый жар. С тех пор, как вчера... Со вчерашней ночи Рэндалл все время стремился коснуться меня, словно боялся, что я не настоящий человек из плоти и крови, а сон, который должен развеяться поутру. Хотя это мне нужно сомневаться, не грежу ли я, потому что и то, как дракон рассуждал о нашем будущем, и то, как он смотрел на меня сегодня, слишком невероятно, чтобы быть реальностью». «Слишком хорошо». Ох, только бы это не оказалось наведённым сном. Украдкой ущипнув себя, я поморщилась от боли и чуть успокоилась. Вроде бы не сон. Тут карета как раз остановилась, и мы вышли прямо у порога уже знакомого магазина. В этот раз дверь перед нами распахнули, едва мы ступили на ведущую к магазину мощёную дорожку. А встретила нас не только продавщица, а ещё и разодетая в чёрные шелка женщина постарше, вероятно, хозяйка. «Господа, прошу, такая честь!» Льстиво улыбнувшись Рэндаллу, женщина захлопотала вокруг нас. Продавщица, уставившаяся на дракона с профессиональной приветливостью, перевела взгляд на меня, и ее улыбка вдруг скисла, словно молоко в жаркий полдень. Неужели муки совести проснулись? «Благодарю. Для начала мы хотели бы поговорить с вашей помощницей», ответил дракон на предложение хозяйки тут же осчастливить нас новым гардеробом, и веско добавил «Наедине». «Да-да, конечно». Бросив на нас обеспокоенный взгляд, хозяйка сделала девушке страшные глаза. «Матильда, подойди!» Женщина скрылась в подсобном помещении, а дракон, переведя на продавщицу свой фирменный ледяной взгляд, скомандовал. «Что за платье вы продали моей невесте? Рассказывайте». Даже я, стоящая сбоку, ощутила немедленное желание рассказать все, что знаю. Что уж говорить о продавщице, попавшей под ментальное внушение. «Это было платье из коллекции золушка Исчезает ровно в полночь», – зачистила Матильда. «Оно очень дорогое. Знаете, сколько стоит?» К нам пришла девушка, блондинка, одета по последней моде, и говорит, «Подруга моя влюбилась и хочет соблазнить графа. Надо, говорит, продать ей это платье, чтобы оно ночью исчезла когда она с ним будет гулять, но...» ну, Тут девушка слегка покраснела. «Для пикантности. Только она, говорит, подруга небогатая, но гордая, подарков не возьмет, поэтому она заплатила почти всю стоимость платья, и вам я продала его за копейки». «Блондинка?» «С таким вытянутым лицом и зализанными волосами», – мрачно уточнила я. «Все-таки Женевьева. Но как она заставила Лару помогать?» Девушка испуганно закивала. Ее взгляд постоянно перебегал с дракона на меня и обратно. Сделав над собой усилие, продавщица выпятила подбородок вперед и с вызовом спросила. «Ну, так я вижу, у вас все получилось. Тогда к нам никаких претензий. Я же ради вас старалась, ради вашего счастья». «Нет претензий?» – я задохнулась от негодования. То есть подставить незнакомую девушку, подсунув ей исчезающее платье, это нормально? А если бы на ней самой исчез наряд, как бы ей это понравилось?» «Врет», — безошибочно определил дракон. «Удобно, однако, быть телепатом». Она старалась ради пяти серебряных монет, которые ей заплатили. «Продавщицу уволить, все исчезающие платье убрать», — распорядился он, обращаясь к выглянувшей за занавески хозяйке. «Не нужно продавать такое в нашей столице», — мягко попенял он. «Да-да», – женщина тут же переполошилась и принялась непрестанно кланяться. «Простите, ваша светлость, это все иностранное влияние. Они так популярны в Аббисе. Там даже принцесса вышла замуж благодаря такому платью. Но я все уберу», – клятвенно заверила она. Я поверила ей. «Конечно, уберет, ведь с менталистом не поспоришь, особенно если ты не маг. Поэтому она спрячет платье и уволит Матильду, уже начавшую всхлипывать». Мне стало на миг жалко продавщицу, но тут она бросила на меня такой злобный взгляд, что сочувствие тут же испарилось. Она знала, что делала, когда подставляла незнакомую девушку. Если бы не Рендел, который увёл меня порталом, я бы опозорилась на всю академию. Когда мы вернулись в карету и поехали, я всё ещё думала обо всём, что случилось. О том, как непривычно, что кто-то заступается за меня и помогает. В голову лезли мысли, что я недостойна всего этого. Вот и Женевьева так считает, всё не может угомониться. Хотя вчера ее диверсия с исчезающим платьем, наоборот, подтолкнула нас друг к другу. Как бы она обозлилась, если бы узнала. «Значит, все-таки Женевьева», – задумчиво проговорила я, глядя в окно. «Да», – не менее задумчиво отозвался Рэндалл, а затем он перевел взгляд на меня и сообщил. «Не переживай, этель я разберусь с этим, вскоре она уже не сможет тебя беспокоить». «Неужели?» – я скептически хмыкнула. Чтобы Женевьева перестала меня беспокоить, ее нужно превратить в мушку и посадить в банку. Да даже оттуда она не перестанет жужжать гадости. Но я честно собиралась забыть о случившемся и не ругаться с блондинкой. Ровно до тех пор, пока дракон, высадив меня у ворот Академии, не уехал, а я не заметила вдали знакомую белобрысую макушку. Женевьева смеялась, стоя на крыльце Академии, в окружении своих рыб прилипал, и во мне тут же вскипела ярость. «Ах, она еще и веселится!» не над тем ли, как я чуть не сверкнула задом на балу? Одернув юбку, я пошла вперед, ощущая, как на пальцах загорается заклинание. Посмотрим, чье платье исчезнет сегодня.